Черниговская княжна. На второй неделе Великого Поста прибежал в Рязань гонец с вестью о том, что поезд Черниговской княжны остановился в Омчанске и скоро будет на Москве. Через Перевицк и Коломну к Москве погнали конские подставы и выслали на недобрые перепутья воинскую стражу. А через неделю скороход из Переславля Рязанского сказал, что в субботу утром княжна будет на переправе у Прони. Федор выехал к доброму соту, что стоял у переправы с зарей. Был еще княжич бледен от хвори и худ. Светлые длинные волосы спадали ему на воротник прямыми прядями. На щеках и на подбородке у Федора отрастала негустая борода. Бледность лица усиливала голубизну глаз княжича. Улыбка же придавала его лицу выражение неприходящей доброты. На виду приближающегося поезда Фёдор остановил своего коня на целине у дороги. Снег на полях сильно осел, и дорога была избита глубокими ухабами. Вазок княжны тащили четыре спаренных коня. Вазок шел неровно, будто плыл по гребням волн. Фёдор не спускал глаз с малинового верха воска. От него не укрылось, как раз два приподнялся боковой полок, и сквозь узкую щель на одно мгновение вспыхивали чьи-то глаза. Когда вазок поравнялся с ним, Федор ударил коня плеткой. Конь шарахнулся в сторону, но сдержанный сильной рукой вздыбился и сразу перешел на крупную рысь. Федор скакал рядом с воском, касаясь стременем малинового верха. Опять колыхнулся полок. Федор на всем скаку наклонился и заглянул в косое отверстие. Из тьмы проступило закутанное в меха лицо, сверкнули глаза и сдержанной улыбкой дрогнули яркие губы. Федор улыбнулся и выпрямился в седле. Он скакал рядом с воском до самой Рязани, и только на подъеме к городским воротам его отозвал в сторону Аполлоница, и строго наказал ехать за воском княжны в отдалении, во след, по чину. С горы навстречу поезду спускалось множество народа, а в самых воротах стоял под золочеными хоругвями, окруженный священством и чернорисцами сам владыка Муромский и Рязанский Арсений. Княжну невесту поместили в новом тереме. Смотрины состоялись после того, как гостья отдохнула с дороги, помылась в жаркой бане. На смотрины приехали ближние князья из Ожеска, Ольгова и Белгорода с женами и дружиной. Владыка благословил жениха и невесту. Венчание было назначено на Красную горку. Недаром шла по всей русской земле от Днепра до Волги, от Киева до Новгорода Слава о красоте княжны Евпроксии Черниговской. Рязанские княгини и родовитые боярыни, сами славившиеся добротной северной красотой и осанкой, увидев Евпроксию, потеряли покой. Было в прекрасной княжне что-то от быстролетной птицы. Высокая и белолицая, она гордо несла свою маленькую головку, отяжленную русой до да пят косою и когда шла, казалось, вот-вот вскинет она легкими руками-крыльями и улетит вслед заходящим ходячим облаком. Синие блестящие глаза Евпроксии смотрели вокруг ласково, лучились с такой светлой радостью, что при взгляде на княжну улыбался всякий человек и забывал при этом про все свои горести печали. За весь обряд обручения Фёдор только один раз поднял глаза на свою невесту. Красота Евпраксии ошеломила его, потрясла. Он вдруг почувствовал, что не стоит своей невесты, и что, обручаясь с ним, Евпраксия губит свой девичий век. За столом он все время сидел, опустив очи, и видел только тонкие с перламутровыми накатками пальцы евпраксии смущенно перебиравший край шитого рушника, положенного на колени нареченным жениху и невесте. После в Евпраксию затворили в тереме до свадьбы. На крылечко ее терема часто выбегали девушки-швеи. Они пересмеивались с воинами, которые невзначай будто проходили мимо, заломив молодецкий шапку и заложив руки за кушак. Глядя на веселых девушек, Федору думалось, что в тереме княжны не погасают смех и шутки. Он заходил в терем несколько раз. Его неловкого от смущения, не пускали дальше теплых синей. Здесь он передавал мамке узелок с подарками для эвпроксии — орехи, медовые пряники и сласти, которые привозили гости с моря Хвалынского. Сейчас это Каспийское море. Тайно от матушки клал Федор в узелок то золотой перстенек с камнем чистой воды, то венецейское ожерелье дивной кружевной работы. Пока девушка, вызванная мамкой, относила подарки проксии, Федор сидел смирно на рундуке и слушал речи мамки, которая выходила Евпроксию с младенчества. Лицо у мамки отекшее, строгое, голос ворчливый, не по нраву старухе была рязанская земля. И жених ей казался неподходящим. «Приехал этот пистун, твой, Аполлонница. Чем он умаслил князя Михаила Всеволодовича, ума не приложу. Сватали нашу княжну в заморские страны, именитые короли. От своих черниговских и от киевских женихов отбою не было. А от поди ж ты, досталось тебе. Уж очень ты не весел, княжич, погляжу я» заблекнет с тобой наша ясная косаточка». Федор через силу улыбался и сжимал кулаки, охваченные желанием выбить из обидчицы дух. И был рад, когда девушка, возвратившись от княжны, била ему челом, благодарствовала от имени княжны за дары. Он поспешно уходил из синей, не зная, что за каждым его шагом следят из законного косяка два веселых синих глаза. Иногда на крыльце терема проксии Фёдор встречал ближнего черниговского боярина, присланного князем отцом на свадьбу дочери вместо себя, высокого темнолицего красавца Истому Большого Тятева. Истома уступал княжичу дорогу, кланялся с достоинством, но в разговоры не вступал. Слышал Фёдор, что просится Истома у князя Юрия служить ему всей своей роднёй, с людьми и холопами но не придавал этому большого значения. Мало ли людей уходило из Киевской и Черниговской Руси на Вольную Аку. О просьбе бояриной Истомы князь Юрий поведал о полонице и попросил совета. Тот долго отмалчивался, потом, опасливо оглянувшись на дверь, ответил. «Отговаривал я князя Михаила от посыла Истомы с княжной в Рязань, да не послушал меня тот». Греха нам много будет через этого истому. Князь заинтересованно придвинулся к Аполлоннице. Прознал я в Чернигове», — продолжал тот, — «от человека одного. Теперь его в живых нет. Притиснул его легонько слуга, мой недоросток Телемень. Прознал такое, что смутило мою душу». Бил будто истома Большой Тятев челом князю Михаилу и просил у него княжную евпроксию в жены. Отказал ему князь Михаил. Тогда неистовый Тятев пошел к волхву и пытался приворожить к себе сердце молодой княжны. Юрий побледнел и беспокойными пальцами принялся крутить пряди своей светлой бороды. — Сказывай, сказывай дальше. — Ну, выследили мы, стелепенька этого посыльного истомы. Прошли следом за ним до волхва. Нес тот человек кольцо волос княжны для волхвования. Вот, зри. Аполлоница достал из-за пазухи кожаный кошель и нашел в нем маленький узелок. В узелке был локон тонких волос. Юрий отвел глаза в сторону, словно нечаянно увидел красоту своей нареченной невестки. И круто повернул разговор. Просится этот истома ко мне на службу. Знаю. Бери, Юрий Игоревич, не лежит к нему моя душа. Тятев умен, с ним придут нужные люди. Теперь он Федору не навредит и княжну оставит в покое. Служить же будет верно. Федор доверчив, доверчив, до поры до времени. Когда же заметит криводушие, он отрубит с плеча. Характер у него твой, князь. А в это время в тереме проксии сидел Истома и, поставив кулаки на раздвинутые колени, слушал мамку. От натопленной печки тянуло сухим теплом. Лампада из синего стекла перед иконой разливала по стенам тихий колыхающийся свет. Мамка гладила лежавшего у нее на коленях жирного кота и говорила, зевая. Словно околдовал ее этот тополоница. Уж как не хотелось ей покидать родной Чернигов, а вот подишь ты. Ни с того ни с сего забредила вдруг этой дикой резанью. Теперь же все жениха в окно высматривает. Пришел сподушевишь. Тихо, очень не робок. До венца все они робки. Тоже и Федор. Ишь, в плечах касаясь ажень, а ребенком прикидывается. Шел бы ты к себе, боярин. Следят тут за тобой, поди. Это-то Дверь в горницу вдруг распахнулась, и девушка сказала приглушенным шепотом. «Зовут боярина как князю Юрию». Истому привстал и расправил плечи. «Язык придержи», — сказал он мамке. «На том век стою». Ты иди и знай. Князь Юрий встретил Истому с веселой улыбкой. Подумал я со своими боярами, свет Истома, и порешил просить тебя в наше княжество. Спасибо, княже, — сухо поклонился Истома. Вотчину мы тебе выделим на осетре под городцом, где сядет князь Федор. Не обидим, пожалуй, мы землей и живностью по большой вешней воде пойдут к тебе в отчину мастеровые люди начнут рубить хоромы и службы по твоему указу на обзаведение не пожалеем казны ты же служи моему сыну верно истома опустился на одно колено и чуть обнажил меч юрий перекрестил его потом поднял за обе руки и поставил с собою рядом в горницу внесли уставленный блюдами и ковшами стол